И в него действительно два дня кидали палками, а он метался судорожно, ворачиваясь от них по залу с выданным слугой рыцарю тяжеленным посохом в руке. Второй потерял счет синекам на своем теле. Очень спасала приобретенная еще в путешествии с Шарскуном быстрая регенерация, когда-то съеденный бифштек с устрильного мяса быстро избавлял от повреждений организм ученика Абхараша. Хотя от таких тренировок тело все равно ломало. Магнифус даже решился обратиться к старику-слуге, когда тот принёс хлеб и воду, с просьбой принести ему бутылку вина. Но старик посмотрел на него как на сумасшедшего и ничего не ответив, удалился. Правда, в полночь в дверь молодого человека кто-то постучался. Он вышел и никого за дверью не обнаружил, но зато у порога стояла покрытая пылью бутылка. Магнифус открыл её, понюхал содержимое и с удовольствием обнаружил, что в бутылке портвейн. Кто-то в логове вампиров сопереживал молодому человеку. Это его чрезвычайно расстрогало. Он лежал в своей огромной кровати, потягивая прямо из горлышка портвейн, смотрел на исчерченный предательскими символами потолок и размышлял о превратности жизни вурдалаков. Сразу вслед за палками лорд-вампир предложил ещё одно упражнение. Он выбрал среди слуг самого сильного и приказал толкать Магнификуса, стараясь сбить того с ног, а уже порядком измученному физическими забавами ученику дал задание всеми правдами и неправдами устоять на ногах. Слуга старательно 4 дня пихал молодого человека, а тот еле успевал сохранять равновесие. Но сбить Магнификуса с ног, несмотря на все старания, удалось только 4 раза. Ты крепко стоишь на ногах, похвалил его абхараш. Пока это твой единственный талант. Что так скверно, огорчился тот. Когда я учился, у меня дела шли ещё хуже, признался рыцарь. И как ты поступил, не очень поверил ему второй. Разумеется, начал тренироваться, сказал лорд вампир. Нет ничего лучше, чем практические занятия. Что ж, мы медлим, воскликнул Магнифус и продекламировал. Чем балетом заниматься, лучше на мечах сражаться. Не согласен, покачал головой обхараш. Не согласен, но через день мы так и поступим. Да почему так долго? спросил второй. Я готов хоть сейчас. Нельзя, ответил рыцарь. Завтра возвращаются несколько моих людей, я должен произвести с ними Кое-какой ритуал. Кровь дракона, вспомнив рассказ Теклиса, догадался Magnificus. Да, коротко подтвердил его догадку лорд-вампир. Великий ритуал насыщения.